Глава первая. Ханна. «Эрик примет тебя через пять минут», — сообщила Ванесса, смахивая со стойки ресепшн невидимую пыль. Я натянула дружелюбную улыбку и кивнула, еле сдерживая раздражение. «Пять минут. Смешно. Я уже час торчала в приемной Эрика Линдмана, главного редактора мужского журнала «Альфа» и по совместительству моего босса. И только сейчас этот ублюдок соизволил принять меня, Хотя мне было назначено еще неделю назад. Все это время он изображал жуткую занятость, будто на его плечах держалась судьба человечества. Он делал так всегда, когда избегал неприятного разговора. А я была для него именно этим неприятным разговором. Четыре года назад, когда я только начинала работать в этом журнале, все казалось иначе. Тогда я была стажером, захлеп училась всему новому, глотая каждую мелочь и чувствуя себя частью чего-то большего. Выпуск из Нью-Йоркского университета, предложение остаться в штате и перспектива развития. Это был мой шанс построить карьеру в одном из крупных и уважаемых изданий Нью-Йорка. Шанс на успех и лучшее будущее. Мне обещали, что через год я смогу сама выбирать рубрику, работать над крупными проектами и даже получить собственный кабинет. Но вместо этого я вот уже четвертый год сижу в крошечном углу и пишу в разделе о еде и напитках, о том, как мил шейк не навредит мужской фигуре, или составляю списки дурацких полезных рецептов. Да, мне достойно за это платят, но тема еды мне даже тесточертела. Сегодня все изменится. Я пришла к боссу не просто поговорить. Я пришла получить свое. Сердце забилось быстрее, и я поймала себя на том, что, как одержимая, тереблю тонкий золотой браслет на правой руке. Это все, что у меня осталось от матери, и если я не перестану так делать, то точно его порву. Убрав руки от украшения, я глянула на свое отражение в зеркальной стене. Я всегда была бледной, моя кожа не воспринимала загар и была щедро усеяна золотистыми веснушками. Я читала, что так организм пытается защититься от опасных ультрафиолетовых лучей. Но сегодня от волнения мое лицо, видимо, решило слиться с белоснежной стеной за моей спиной. Длинные рыжие волосы выбились из небрежно собранного пучка и вообще выглядели не лучшим образом. Черт, надо привести себя в порядок. В последнее время я совсем себя запустила. Достав расческу из сумки, я распустила волосы и освежила макияж добавив немного румян на щёки и красной помады на губы. Соблазнять Эрика я не собиралась, хотя могла бы, как это делали многие в нашем журнале. Просто оценил красоту во всем, и если я пришла сюда за результатом, нужно было выглядеть безупречно. В редакции всегда находились те, кто надеялся пробиться наверх с помощью мини-юбок и глубоко расстегнутых блузок. И это, черт возьми, работало. Эрик был падок на женские прелести. Но я скорее откушу ему руку, чем позволю прикоснуться к себе. Я не из тех, кто добивается успеха через постель. Все, чего я хочу, я добиваюсь сама. Даже если ради этого придется выгрызать свое место зубами. Сегодня он увидит, что меня недооценивать нельзя. Я подготовила весомые аргументы. Не просто претензии, а настоящую заявку на право быть услышанной. Уйти без результата я себе не позволю. «Можешь заходить», — услышала я голос Ванессы и кивнула. «Удачи, Ханна». «Спасибо. Она мне точно пригодится». Ради приличия я коротко постучала и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь резче, чем планировала. Кабинет Эрика был таким же, как и его хозяин, напыщенным и пафосным черно-золотые оттенки создавали ощущение роскоши. Каждая деталь интерьера, от огромной люстры до пепельницы, была тщательно продумана. На стенах сверкали зеркальные вставки и фотографии обложек журнала в позолоченных рамках, словно памятники его эго. Огромные окна от пола до потолка пропускали мягкий вечерний свет, заливая все вокруг холодным сиянием что делало пребывание здесь чуть менее неприятным, чем обычно. Сам Эрик расслабленно сидел за массивным столом в облегающей серой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, держа в одной руке телефон, а в другой стакан с чем-то янтарным. «Но заходи, Ханна, не стой в дверях», — лениво бросил он, даже не взглянув в мою сторону. Я глубоко вздохнула, стараясь не выдать своего раздражения. Это был его стиль, заставить других почувствовать себя маленькими и ничтожными. Но на меня это никогда не работало. Я села в кожаное кресло напротив и выпрямила спину. Эрик все так же не обращал на меня внимания, продолжая что-то печатать в телефоне. Тогда я принялась разглядывать его. Он был родом из Финляндии и, насколько мне известно, перебрался в Штаты еще во времена студенчества. Довольно симпатичный внешне, для кого-то даже красивый. У него были густые каштановые волосы средней длины, аккуратный нос с горбинкой и идеально симметричные губы. Высокий, подтянутый, в свои почти сорок он выглядел на тридцать. Я старалась быть с ним дружелюбной, хотя он мне не понравился с первого взгляда из-за своего заносчивого характера. Он сидел в этом кресле не потому, что долго и упорно трудился, а потому что так решил его отец. Но я переборола свою неприязнь, так как мечтала работать в этом журнале. Ради мечты иногда приходится переступать через собственные принципы и терпеть то, что кажется невыносимым. Я буравила Эрика взглядом, давая понять, что не уйду, пока не добьюсь своего. Я слишком долго ждала. Через пару минут мое терпение иссякло в конец, и я с грохотом обрушила папку на дубовый стол. Только тогда босс соизволил взглянуть на меня. Он медленно поднял взгляд, сначала кинув мое лицо цепкими серо зелеными глазами, затем спустился к декольте. Сегодня я, наступив на свое горло, специально надела красную блузку свободного кроя с неглубоким вырезом, чтобы хоть немного подчеркнуть свой второй размер. И сейчас едва сдерживала раздраженный вздох, чувствуя, как нагло меня раздевает глазами. Похотливый ублюдок. Губы Эрика чуть изогнулись. загнулись. Кажется, он остался доволен моим видом. Вернув внимание на мое лицо, он скучающе произнес: У меня мало времени, Хан. Что у тебя? Вот тут я постучала пальцем по черной папке и подтолкнула ее вперед. Сравнительный анализ. То, как поднялся рейтинг моей рубрики с тех пор, как я начала отвечать за нее. То есть за четыре года. Эрик молча взял папку и лениво пролистал пару страниц. И что дальше? Когда я пришла в журнал, рубрика «Еды» занимала последнее место по читательской активности. А сейчас охват вырос в 10 раз и продолжает расти. А статьи начали привлекать не только старую, но и новую аудиторию. Взгляни на демографию. Я наклонилась чуть вперед и пролистала до нужной страницы. На 60% больше новых читателей из разных стран. В основном мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. А это наша ключевая целевая аудитория. Эрик приподнял бровь, но ничего не сказал. И я продолжила. Три моих недавних статьи уже набрали в четыре раза больше лайков и репостов, чем в прошлом месяце. «Это потому, что я делаю ставку на актуальность. Мы стали первыми, кто написал обзор на брутальные ПП-бургеры от нового шефа Джейми Ротса. А материал «Десять напитков, которые скажут за вас на первом свидании», попал в тренды ТикТок. Я знаю, как нужно писать, чтобы зацепить аудиторию». Линдман закрыл папку и швырнул ее на стол, затем поднял на меня взгляд. «Короче, чего ты хочешь?» Я устала писать этот бред про протеиновые батончики и подсчет калорий. Вспылила я. Но босс даже бровью не повел, потому что уже привык к моим выходкам. Я хочу другую рубрику. И какую же? Интервью со звездами и влиятельными людьми. Мы могли бы привлечь больше молодых талантов. Старая школа уже свое отработала. Она новичков почему-то мало обращают внимание. И это главная ошибка всех СМИ. «Они сейчас самые актуальные и увлекательные для читателей». «Ты уже все продумала, да?» Усмехнулся Эрик, складывая руки на груди. «Доказательства у тебя на столе». Я выдержала его взгляд и выпрямила спину, стараясь выглядеть увереннее. «Я хороший журналист Эрик и заслужила повышение. И собственный кабинет». Он расхохотался. Обожаю твою самоуверенность. Но кто же тогда будет писать про ПП-бургеры и протеиновые батончики? Кортни Медекс, например. Съязвила я, потому что эта тупая стерва с силиконовыми сиськами больше ни на что и не способна. Мы стажировались с ней вместе. Да что уж там, даже учились на одном факультете журналистики. Я считала ее подругой, но она оказалась то еще лицемерной дрянью. Из-за того, что Мэддекс страхается Слидманом, она уже через несколько месяцев восседала в кабинете с видом на Empire State Билдинг, а недавно стала руководить звездным отделом и теперь получает проходки на вечеринке со звездами и живет в шоколаде. Знаю, если получу повышение, то стану ее подчиненной. Но я не боюсь этого. Все ее успехи – это результат того, что она продала свое достоинство а я не собираюсь идти по ее пути. Она просто пустышка, не способна ни на что, кроме как раздвигать ноги, когда этого захочет босс, и мило улыбаться в камеру. «Что я должна сделать, Эрик, чтобы ты наконец заметил меня?» Он усмехнулся и чуть подался вперед, а я сглотнула. «Наверное, зря я это сказала, и так понятно, чего он хочет от меня». Но в глубине души я все же надеялась на его благоразумие. «Ты очень красивая, яркая девушка, Ханна. Ты знаешь это?» «Ну, началось». «Пожалуйста, давай обойдемся без этого», — сказала я спокойно. «Как и прежде, я не собираюсь спать с тобой. Я четыре года упорно работала и заслужила повышение честным трудом. Признай это». Эрик постучал карандашом по столу, вперив меня непроницаемый взгляд. Раздумывал о чем то и я невольно начала напрягаться. Под ложечкой неприятно засосала. Он не даст мне повышения. Просто потому, что он принципиальный кретин, и плевать ему на все мои достижения. «Приведи к нам на интервью Тео Маршала», — вдруг заявил Эрик. Тогда и поговорим о твоем повышении. Что? Я округлила глаза. Ты про того самого Маршала? Эрик не понимающий вскинул брови. А ты много знаешь молодых предпринимателей с таким именем? Теодор Маршал, генеральный директор Маршал Индустрия, и владелец сети экоотелей отелей Маршал Эко Недавно журнал Forbes включил его в список десяти самых молодых миллиардеров мира до тридцати лет. Я фыркнула. Тоже мне достижение. Я видела этот список. Из десяти только двое построили бизнес с нуля и заработали состояние собственными силами. И маршал не из их числа. Он всего лишь наследник, которому все досталось на блюдечке после смерти отца. Эрик усмехнулся. После смерти отца он вдвое увеличил активы компании и инвестировал в перспективные стартапы, что в итоге принесло ему первый миллиард. Это не отменяет того факта, что стартовые условия у него были, мягко говоря, идеальные. Я скрестила руки на груди, чувствуя, как внутри поднимается раздражение. Сначала наследуют целую империю, а потом просто пользуются наработками отца. «Знаешь, сколько компаний рушится из-за того, что их наследники не способны справиться с управлением? Даже с готовым бизнесом нужна голова на плечах, чтобы сделать из него нечто большее. Этот богатый засранец нам нужен. И тебе, дорогуша, если ты так сильно хочешь повышения и собственный кабинет за свой честный труд». «Но это невозможно!» С тех пор, как он встал во главе компании, он никому не давал интервью. Он и напошечный выстрел меня к себе не подпустит. Тео Маршалл – имя, которое часто всплывало в социальных сетях как синоним успеха. Но он скрывался от прессы и по максимуму избегал публичности. А за право взять у него хотя бы короткое интервью, журналисты готовы были продать душу. «Ты ведь любишь вызовы, не так ли?» «Считай это своим шансом доказать, что ты достойна большего. Приведи к нам маршала до конца месяца или освобождай свое место». «В каком смысле освобождай место?» Непонимающе переспросила я, а внутри все неприятно сжалось. «В прямом, Ханна, я уволю тебя, потому что ты меня уже достала. Есть куча других желающих получить твою должность». Докажи, что ты готова взять новую рубрику. Еще вопросы есть? Нет. Отлично, тогда разговор окончен. Он развернулся на кресле ко мне спиной и вновь уткнулся в телефон. Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и моя голова вспыхнет от бешенства, как у гнева из головоломки. Я пришла сюда за повышением, а в итоге получила ультиматум, И оказалась на грани увольнения. Теперь моя дальнейшая карьера зависела от одного единственного человека, Тео Маршалла. Человека, который, судя по всему, ненавидит журналистов, раз никому не дает интервью. Твою мать, да я в полной заднице. «Что-то еще, Ханна?» — спросил Ларик, не оборачиваясь. Я молча встала и быстро покинула кабинет, еле сдерживаясь, чтобы не разнести тут всё к чертям собачьим. Коридоры редакции, обычно такие шумные и оживленные, сейчас казались мне пустыми и чужими. Всего за несколько минут мой стабильный мир перевернулся с ног на голову. Увольнение? серьезно? «Приведи к нам маршала до конца месяца или освобождай свое место». Будто в насмешку прозвучал в голове голос Эрика. Да, все более чем серьезно. До конца этого месяца осталось всего десять дней, а если учесть выходные, то всего шесть. Добиться интервью от маршала за это время я не представляла возможным. Никто из нашего журнала... Да вообще из ныне существующих изданий еще не смог договориться с его менеджерами. Но я Ханна Луиза Смит, и я никогда не сдаюсь. Я добьюсь интервью и докажу всем, что меня не стоит недооценивать. И начну прямо сейчас. Усевшись в своем тесном уголке, я ввела имя маршала в поисковик, надеясь найти в сети хоть что-нибудь полезное и попытаться выяснить, почему он так закрыт от СМИ. Фото 27-летнего брюнета с высокими скулами, тёмно почти черными глазами и немного угрюмым выражением лица замерцали на экране. Он выглядел как недосягаемая голливудская звезда, холодный и неприступный. А еще он был красив так, будто его вылепил сам дьявол. Атлетическое тело, правильные черты лица, Широкая челюсть, трехдневная щетина на щеках, маленькая милая родинка на левой скуле. Все в нем завораживала и притягивала взгляд. Мужская красота никогда не была моей слабостью, но я невольно залюбовалась маршалом. Даже сквозь фото в нем ощущались мощи и какая-то скрытая угроза, как у хищника, выжидавшего момент для рывка. Он выглядел опасным. От таких парней девочкам, как правило, рекомендуют держаться подальше. Я сглотнула только сейчас, осознавая, что именно этого человека мне нужно уломать на свое первое настоящее интервью. По всему телу неожиданно пронесся легкий трепет, и я нахмурилась. Последний раз такое чувство я испытывала восемь лет назад когда, будучи семнадцатилетней летней глупой девчонкой, впервые влюбилась в подобного богатого красавчика. В того, кто в конечном итоге растоптал и уничтожил мои душу и сердце всю мою жизнь. С тех пор я больше никого не впускала в свой мир. Никаких отношений, никакой привязанности, никакой любви. А, значит, Эрик действительно поручил тебе хмурить маршала?» Раздался рядом едкий голос Кортни Мадекс. Она подошла бесшумно и теперь нагло пялилась в экран моего мака. От неожиданности я дернулась и тут же захлопнула крышку лэптопа. «Ты чего такая взвинченная?» «Не твое дело», — буркнула я и начала собирать свои вещи, так как рабочий день уже подходил к концу. «А ты уже успела сунуть свой длинный нос куда не следует, да?» Она тут же его скривила и поправила идеально уложенные волосы цвета мокко. Кортни выглядела как дорогая кукла. Безупречная, но лишённая всего живого. В ней не было ни грамма настоящего. Она активно пользовалась услугами современной косметологии. Сделала себе пухлые губы, лисьи глаза в стиле Беллы Хадид, исправила орлиный нос, а её кожа на лице сияла так, будто по ней прошлись наждачкой. Мой нос не длинный, и сую я его только куда следует, рыжая, огрызнулась она. А ты еще будешь жалеть, что не воспользовалась теми методами, которые действительно работают. То есть тем, что не легла под босса, как ты? Усмехнулась я, скрестив руки на груди. Член Эрика уже побывал в большей половине женского состава редакции. Тебе самой-то не противно. Твои амбиции тут никому не сдались, идиотка. Ряхнула Кортни, но тут же широко улыбнулась. «Но так даже лучше. Всего десять дней, и ты вылетишь отсюда, потому что не справишься с заданием. А если каким-то чудом справишься, я сама тебя выживу и буду первой, кто вышвырнет твои шмотки с балкона». Я стиснула зубы и вдохнула глубже. «Нет, скорее я вышвырну с балкона тебя, стерва». «Скалься, сколько влезет, Кортни. Ты ведь только это и можешь? Раскрывать рот пошире, чтобы тебе как можно глубже в него заса. «Заткнись, сучка!» — взвизнула она и двинулась на меня с перекошенным от злости лицом. «Что, неприятно, да?» — мило улыбнулась я, подняв подбородок и выдержав ее взгляд. «Правда, всегда бьет больнее всего. Что тут происходит?» Нашу перепалку прервал звонкий женский голос, заставивший Медекс остановиться, а меня облегченно выдохнуть. Кейт! Я широко улыбнулась девушке в черной облегающей юбке карандаше и белой блузке, спешащей к нам. Кейтлин Хардвик, шикарная длинноногая брюнетка с голубыми глазами и изящной точенной фигурой, редактор отдела моды и моя подруга. Когда я только пришла сюда, она была моим куратором и сначала показалась мне немного высокомерной и занудной, слишком уж четко следила за правилами и почти никогда не улыбалась. Но когда мы познакомились ближе, я поняла, что под этой маской скрывается теплый человек с тонким чувством юмора. Позже Кейт призналась мне, что я чем-то похожа на ее младшую сестру, которая, к сожалению, слишком рано покинула этот мир. Возможно, именно поэтому она всегда была ко мне расположена и видела во мне больше, чем я сама. «Вы чего разорались на весь офис?» – недовольно спросила Кейт, смотря при этом на Кортни. Хотя обе занимали высокие должности, Кортни побаивалась Кейт. Подруга давно зарекомендовала себя как строгий, но справедливый руководитель, который не терпит интриг и сплетен. В офисе ее уважали за сильный и твердый характер. Она не давала в обиду ни себя, ни других. Всегда уверенно отстаивала свою позицию и легко ставила на место тех, кто переходил границы. Кортни сразу же стушевалась под ее холодным взглядом и, пробормотав что-то невнятное, поспешила уйти. Я знала, что Медекс затаила злобу. Она напоминала ядовитую змею, готовую укусить в самый неожиданный момент. Чем я ей насолила, не представляю. Я никогда не переходила ей дорогу, не уводила парней, да вообще к ней не лезла с тех самых пор, как она превратилась в заносчивую суку. Плевать, сейчас у меня была цель поважнее ее интриг. Тео Маршал. Мужчина-загадка, который может стать моим пропуском к новым вершинам или окончательным крахом. Что случилось? Спросила Кейт, подойдя ко мне ближе. «Просто кое-кто не любит слышать правду», — пожала плечами я. «Ты выглядишь уставшей». Ее взгляд смягчился, и она потрепала меня по щеке. Опять не спала всю ночь. «Угу». В последнее время меня все чаще посещала бессонница. Так было всегда в преддверии моего дня рождения дня с которого восемь лет назад моя жизнь разделилась на до и после. Да и Эрик из себя вывел. Аккуратные брови Кейт тут же сдвинулись к переносице, а острые черты лица обострились еще сильнее. Она не переносила Эрика так же, как и я. Он распускал свои похотливые ручонки в ее сторону, но она быстро дала ему понять, что если он хоть еще раз тронет ее, Она нажалуется на него в отдел кадров или трудовую инспекцию. Ей палец в рот не клади, она и откусить может. За это я ее обожала. «Пойдем-ка ко мне, поболтаем». Я кивнула и поплелась за ней. «Каблуки и красная блузка?» Уже в кабинете спросила Кейт, окинув меня взглядом. «И облегающая юбка? Как это понимать?» Ее глаза расширились. О, oh, нет, неужели и ты тоже? Я понимала ее удивление, ведь одевалась так ярко, довольно редко, обычно предпочитая скромные пиджаки, черные брюки и кожаные лоферы, и весело рассмеялась. Я не соблазняла Эрика, просто решила принарядиться, чтобы было проще его уломать. Уломать на что? Я тяжело вздохнула, плюхнулась на мягкий диванчик и вкратце обрисовала ситуацию, начиная с угроз Эрика о моем увольнении и заканчивая необходимостью раздобыть интервью у Маршала. Когда я закончила, Кейт была в ярости. «Вот же финский кусок дерьма!» «Точно!» — усмехнулась я, но тут же поникла. «Я в полной заднице, да? Скажи сразу». «Это сложно», — признала она, постукивая кончиком пальца по верхней губе и наворачивая круги по кабинету. «Но не невозможно». «Разве?» «Маршал ведь никому еще не давал интервью. Это просто жесть». Я запустила руку в волосы и прикрыла глаза. «Да что не так с этим парнем?» Как вообще можно быть настолько закрытым от прессы при своем статусе? Господи, Ханна, почему ты захотела именно в эту рубрику? Простонала Кейт. Лучше бы попросилась в мой отдел и писала о трендах. Сдались тебе эти важные индюки, особенно под руководством Медекс. Мода меня не особо интересует, ты ведь знаешь. И мне захотелось утереть нос Кортни. Сказала я заготовленный ответ. Хотя это была не настоящая причина. «Ты видела, как она ведет интервью?» «Да на нее смотреть противно. Своим развязным поведением она портит репутацию нашего журнала. Почему долбанный Эрик этого не замечает?» «Потому что она с ним трахается, а ты нет». Я поджала губы. «Послушай». Эрик бросил мне вызов, и я не собираюсь сдаваться. «Я просто не могу облажаться, Кейт!» Я сжала кулаки, вновь чувствуя, как внутри все закипает от негодования. Несмотря на предвзятое отношение со стороны босса, я всей душой дорожила этим местом и не могла позволить, чтобы меня так просто списали со счетов. Кейт села рядом со мной. «Я постараюсь помочь тебе». «Прошло много времени, возможно, маршал изменился. Надо сначала прощупать почву. Встретиться с ним на нейтральной территории». «Встретиться?» Я не выдержала и рассмеялась. «И часто ты встречаешься с такими личностями, Кейт?» «Постоянно, Ханна. И не изви. Моя близкая подруга Николь работает пиар-менеджером и знает весь светский мир Нью-Йорка, так как часто организует для них различные мероприятия. Я могу выяснить, где и когда в ближайшее время планируется вечеринка и будет ли там маршал. «Сколько у нас времени?» «До конца этого месяца». Она чертыхнулась, но кивнула. «Ладно, сейчас свяжусь с Ники, и все узнаю. Посиди пока». «Спасибо». Пока Кейт разговаривала по телефону, я достала свой смартфон и вновь загуглила маршала. Не знаю, зачем. Просто, чтобы узнать о нем хоть немного побольше. Раньше всеми делами компании руководил его отец, Джеральд Маршалл. А про самого Тео мало что было слышно. Выпускник элитной школы, закончил Гарвард, а после пропал с радаров на два года. Одни источники утверждали, что он путешествовал по миру, другие, что работал над собственными стартапами. А потом его отец попал в аварию. Гололёд. Пьяный водитель не справился с управлением и на полной скорости врезался в автомобиль маршала. Джеральд умер на месте. Я вздрогнула. В носу защипало, а сердце заныло. Ведь мои родители погибли точно так же. Чтобы отогнать болезненные воспоминания, я открыла вкладку с фото, на которых Тео был запечатлен на конференциях, встречах с инвесторами, а также на различных развлекательных мероприятиях. Всегда в безупречном костюме, всегда с каменным выражением лица. Всегда один. Никаких следов личной жизни, никаких сплетен. И все же одна фотография выбивалась из общего ряда. Тео на пляже. В темных солнцезащитных очках, прикрывающие лицо рукой. Мокрые волосы прилипли к лбу, а на губах улыбка, живая и искренняя. Интересно, кто стоит по ту сторону камеры? Пытаешься понять, как его соблазнить? Кейт, закончив разговор, внезапно оказалась рядом. Что? Нет! От испуга я подскочила на месте и чуть не выронила телефон. Господи, не подкрадывайся больше так, я чуть душу не испустила. Кейт рассмеялась. «Прости, я не думала, что ты таким увлеклась». «Я не увлеклась». «А зря. Он холост, кстати», — подмигнула она. Я лишь скептически фыркнула. «Ты узнала что-нибудь?» «Да». Кейт кивнула и оперлась бедром о край стола. В субботу, то есть уже завтра, в отеле Паладиум в центре Манхэттена пройдет модный показ коллекций, созданных из переработанных материалов, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии, а после благотворительный аукцион и светский вечер. Там соберутся предприниматели, инвесторы, звезды, в общем, вся элита. Маршал подтвердил приглашение и тоже там будет. А еще Ники сказала, что он очень интересуется экотемой. Она сможет достать нам приглашение, но только на сам вечер. Дресс-код официальный: зеленые, черные или натуральные тона, никаких кричащих ярких. Я кивнула, уже занервничав от всего этого официоза. «Класс, но что дальше? Что я ему скажу?» «Правду, Ханна, с ним юлить нельзя. Но будь предельно осторожна и тактична. Он...» Она замялась. «Мягко говоря, недолюбливает журналистов». «Это я уже поняла», — протянула я и нервно пожевала нижнюю губу. «А еще он Скорпион. Уверена, он раскусит меня с первого взгляда, я и рта раскрыть не успею». Кейт звонко расхохоталась, ее глаза хитро засверкали. «А еще Скорпион, один из самых горячих знаков Зодиака. Если он и раскусит тебя, то уж точно не так, как ты думаешь». «Ну надо же, один из самых молодых миллиардеров, да еще и самый горячий». Может, лучше сразу прийти голый на вечер и раздвинуть перед ним ноги? О, это точно произведет впечатление. Но лучше оставим такую тактику на крайний случай», весело откликнулась Кейт. «Нет, мы вообще не будем ее рассматривать. Ни в каких случаях». «Да ладно тебе», подруга рассмеялась. «Просто будь собой и не строй себя скромницу. Если ты хочешь, чтобы он тебя заметил, «Тебе нужно показать, что ты не просто журналистка, а девушка, которая может заинтересовать. Меньше стеснения, больше уверенности». «Я еще раз повторяю, я не собираюсь его соблазнять». Я поднялась на ноги. «Как думаешь, почему все-таки этот гений не дает интервью? Если он так уверен в себе, то что ему мешает рассказать всему миру, какой он замечательный?» Кейт улыбнулась. Ты сама ответила на свой вопрос. Видимо, маршал настолько уверен в себе, что ему не нужно что-то кому-то доказывать. И как, черт возьми, я должна убедить его дать интервью нашему журналу. Для начала постараюсь найти что-то интересное для разговора, а дальше... Дальше будем действовать по ситуации. «Итак, показ начинается завтра в 15.00, а сам светский вечер в 18.00», — Бойко сказала Кейт. «Как раз успеем собраться и все обдумать. А сейчас предлагаю наведаться в клуб Клорена». «О, нет, я жутко устала. Лучше поеду домой и подумаю над тем, как мне уломать этого умника». «Нет, Ханна, рабочий день закончился, и сегодня пятница». Поэтому немедленно выбрось из головы все мысли о нем. Сейчас тебе нужно растрясти кости перед тем, что будет завтра. Когда ты последний раз выбиралась хоть куда-нибудь за последние несколько месяцев? Походы в Walmart не считаются. Окей, окей, тут же согласилась я, зная, что спорить с этой женщиной бесполезно.